«Ты готов?» – спросила Ксюша, нахмурив свой хорошенький гладкий лобик. «Готов». Петя перевернулся на левый бок, чтобы немедленно доказать Ксюше свою готовность. Соседская кошка, которая не орала, а стонала, как человек, плакала, как ребенок, и скулила, как собака, его уже не смущала. Хотя, когда он оставался в квартире один, что случалось не очень часто – то выбирался на балкон и пытался разглядеть эту удивительную кошку, владеющую таким диапазоном эмоций. Она замолкала только на время еды, минут на десять, и снова принималась стонать, разговаривать, возмущаться, ругаться. Петя все никак не мог понять, откуда доносится звук и где кошка сидит. Он свешивался с балкона и звал «Кис-кис», подкладывал на подоконник кусок колбасы, выставлял блюдце с молоком. Но кошка не показывалась. «А как кошку-то зовут?» — спросил Петя у Ксюши. «Откуда я знаю?» — удивилась она вопросу. «Из какой она квартиры? Сверху или снизу?» «Не знаю». «Тебе что, больше думать не о чем?» — возмутилась Ксюша. Пете эта кошка не давала покоя. Как и Баба Роза, которая теперь стала сниться ему почти каждую ночь». Да так явно, что Петя просыпался, лежал с открытыми глазами и слушал, как за стеной причитает, выводит страдальческие рулады кошка. Иногда ему казалось, что и кошки никакой нет. Бабы Розы-то нет, давно умерла. Она тоже, когда заболела, все время слышала плач ребенка. «Петечка», спрашивала она его, «у соседей что? Кто-то родился?» «Нет», — отвечал Петя. коляски в коридоре нет? Не видел? Не видел. А сверху у соседей? Или снизу? Ребенок так плачет. Надо успокоить. Может, одного оставили? Ты сходи, посмотри». Петя тогда послушно поднялся этажом выше, спустился на два этажа вниз, нигде коляски не увидел, о чем и сообщил бабе Розе. Значит, коляску дома держат, чтобы колеса не пачкать. Или плохо спит ребенок, вот они его в коляске и укачивают. Может, на балкон выставляют погулять. Что ж он так плачет и плачет все время? Прямо как ты, маленький, тоже плакал. То колики тебя мучили, то потничка, то диатез чесался. Жалко тебя было. А соску плевал, не хотел брать. «Слышишь?» опять заплакал. «Где ж его мать? Неужели успокоить не может?» Петя прислушивался изо всех сил, но плач ребенка не слышал. Как ни старался. «Ты спроси у консьержки. Она точно знает, у кого тут дети маленькие. Спроси. Надо бы помочь. Может, им врач нужен хороший». Петя, стесняясь, краснее, но не смея ослушаться бабушку, передал вопрос консьержке. «Бедный мальчик», — лифтерша стала утирать глаза платком. «Иди, я тебя конфеткой угощу. Нет у нас детей. Откуда взяться-то? Ты вот уже подрос, а маленьких нет и не было. Дай бог будут. А то не подъезд, а хоспис какой-то, прости, господи». «Бабуль, консьержка сказала, что детей у нас нет, а подъезд — хоспис». «А что такое хоспис?» — спросил Петя у Бабы Розы. «Это больница такая, хорошая. Там наша соседка была, да и я, может, лягу, если Баба Дуся отпустит. Давай я попрошу, и она тебя обязательно отпустит», — предложил Петя. «Давай». Вот опять заплакал. «Ну, я же слышу. Ребенок совсем маленький, грудной еще, наверное. Как котенок мяукает» может, зубки режутся. Так надо сказать, чтобы дёсны проверили и мизинчиком потёрли. Если успокоится, то точно зубки. Про плачущего ребёнка баба Роза рассказала бабе Дусе, второй Петиной бабушке, и та её успокоила. Баба Роза сказала внуку, что ребёнок больше почти не плачет. Только иногда, но быстро успокаивается. Значит, баба Дуся, передала соседке совет про мизинчик.